476. Друг мой, момента созвучия с мыслями моими нельзя упустить, ибо не повторяем. Надо обязательно записать хотя бы начало, дабы было к чему приложить позднее, когда это позволяют внешние обстоятельства. Сегодня на работе среди людей явно звучала моя мысль легко и свободно выливаясь в законченной форме. Попытка восстановить процесс вечером не удалась, ибо утерянное не возвращается. Так будем бережны с настроенным инструментом, ибо не всегда звучит одинаково, но в зависимости от космических условий. Формою выражения не надо смещаться. Отделиться легко и утерять нить. Чтобы избежать этого, даётся ритм общения, Его и ой будем держаться. Сколько трудов положено было на утяждение ритма, прежде чем он состоялся. Но зато и плоды велики работы ритмичной. Для оценки трудов применимы мерки будущего. Многие значительные вещи современникам не казались таковыми. Время и история вершит свой нелестприятный суд. Поэтому можно трудиться не для себя, но для будущего. Учитель не забудет указать рамки трудов. творимых воими его приходится полагаться лишь на себя ибо сознание окружающих не всегда в состоянии понять значение даваемого приходится мыслью идти впереди своего века приходится пробивать целину нового понимания мира приходится необычно войти в сферу общей человеческой мысль этот труд будем считать трудом прорытия новых каналов пространственной мысли Ведь нужно, чтобы мысль вылилась в конкретную, законченную форму, чтобы кристаллизовалась она, прежде чем она сможет войти в ауру планеты, и ею сможет воспользоваться среднее сознание. Люди берут готовое, когда пространство уже насыщено плотно. Но кто же насытил и кто его насыщает? Мы насыщаем и цементируем пространство, и наши ученики нам помощники в этой великой работе. Почему новые идеи и мысли на сломе эпох стучатся в сознание человеческое? Откуда они? Кто породил их? Кто взял на себя безизвестный и неблагодарный труд преломления в сознании мощи новых космических лучей, дабы дать людям готовые формы мысли? Труд поистине велик. И безизвестны имена смиренных служителей света. Но мы знаем, их имена отмечены на нестираемых скрижалях пространственных рекордов благословенна судьба тех, кто ведёт вперёд мысль человечества